Блэйк непонимающе взглянул на друга. «Оно должно гореть. Законы химии не могут настолько отличаться. Это какая-то аномалия. Наверное, здесь слишком холодно. Попробуй ещё». И Пентон снова метнул пылающую струю протонов в берег, где водородные волны плескались о кислородный песок. И снова взрыв превратил водород и кислород в газы. И снова всё кончилось дождём и снегом. Пентон посмотрел на друга и пожал плечами. — Другие химические законы, что ли? Не хотят гореть, и всё. — Кончено. Блейк вздохнул. — Мой кислород на исходе. И клапаны в баллоне работают плохо. Я уже несколько раз с ними возился. Наверное, я что-нибудь там испортил, когда перекрывал эту вонючую смесь. Он медленно повернул кислородный клапан, шепча проклятие. — Опять заело. Ещё немного, и я бы отдал Богу душу. «Все-таки задохнуться совсем не то, что замерзнуть, не правда ли?» «Не вижу особенной разницы», — сказал Пентон. «Оружия нет, спрятаться некуда. Ждать, пока они уйдут, мы не можем. Невозможно раздобыть кислород, невозможно пробраться на корабль». Блэйк только чертыхнулся и слегка увеличил приток кислорода в своем баллоне. Потом он медленно поднялся, подошёл к застывшей громадине у входа в пещеру, взобрался наверх и посмотрел на равнину. Почти рядом, рукой подать. Проклятый водородный ручей извивался по новым протокам, возникшим среди выжженных участков. Блейк слегка пошатывался. «Шортовы твари!» — пробормотал он. «Шортов в дарот! Шортов...» «Кислород! Гореть не хотите, гады! Это вода, кретины! д е л а й т е т а к у же, шволочи!» Он был явно пьян. Его кислородный клапан снова заело, на этот раз в открытом положении, и Блейк основательно опьянел от избытка кислорода. Пентон начал было торопливо карабкаться на т у л и щ е существа, но тут Блейк вывинтил из скафандра флягу с водой, размахнулся и швырнул её в ручей. «На, шортов в рот! Жделай такую воду!» Трясущимися руками он поднял протона мёд и выстрелил. Взрыв отшвырнул его назад, бросил на Пентона и свалил их обоих вниз. Немыслимый, в милю высотой столб голубого пламени с ревом рванулся в черное небо, словно огненный палец, протянувшийся к звездам. В этом огненном водовороте исчез водородный ручей, кислород растаял, вскипел, зашипел языками пламени. Стена огня, рыча и грохоча стремительно двинулась вдоль берега озера, пожирая кислородный песок и водородную жидкость. Спустя несколько секунд все озеро уже было обрамлено стеной пламени, а водородный водопадик, низвергавшийся с утеса, превратился в облачко пылающего газа. «Две тысячи существ радостно устремились в этот гигантский погребальный костёр, где их ждала мгновенная смерть. Шумно катясь по склону к источнику тепла, лишённые мозга существа повиновались одному лишь слепому инстинкту — они не знали, что тепло может убивать». Пентон перекрыл кислородный клапан в баллоне Блейка, поднял друга на ноги и почти бегом потащил за собой — Пламя теперь было в полумиле от них, огромное кольцо огня, поднимающееся к небу. Там уже не было ни кислородного песка, ни водородного ручья. В том месте, где раньше протекал ручей, теперь тянулась изгибающаяся стена горящего газа. Шагов через сто Блэйк выпрямился, тряхнул головой и слегка приоткрыл клапан баллона. а о п ь я н и л о ь кислорода! Господи, что тут произошло?» «Заткнись и пошевеливайся!» проворчал Пентон. «Приоткрой клапан пошире, но смотри, не упейся снова. Мы должны добраться до корабля, прежде чем огонь погаснет. Ещё почти миля». Наконец они достигли космолёта. Пентон помог Блейку забраться в люк и захлопнул огромную крышку. «Что случилось?» — слабым, задыхающимся голосом произнёс Блейк, едва открыл глаза. «Вода», — усмехнулся Пентон. «Просто вода». «Нужна была затравка. Водород и кислород не соединяются при полном отсутствии воды. Это старо как мир, но я абсолютно упустил это из виду. Здешние друзейки так усердно поработали, что тут и следов воды не осталось. Вот реакция не могла начаться, пока не сработала твоя фляга с водой. Давай, двигай в рубку. Поищем планету потеплее».